Глава третья трагическая. Хелене пришла утром. «Мальчики, расскажите что-нибудь», — попросила она. «О землях, откуда вы пришли, о том, как там живут люди. Здесь у нас так скучно, просто ужас. Ничего не происходит». «Ну как-то вы все-таки развлекаетесь», — неуверенно возразил я. «Да», — задумчиво ответила она. «Иногда какого-нибудь пленника нубить с крокодилом скармливают. Только мне это уже надоело давно». Я опасливо глянул на нее и поспешно сменил тему. «А я читал, у вас в Древнем Египте театр очень развит». «Театр?» – удивилась Лина. «А что это такое?» «Ну, это когда мужчины и женщины переодеваются и играют разные сценки». «Сценки?» – снова переспросила она. «Вот как ей объяснить?» «Они изображают из себя других людей», – выучил меня Стас. «Они врут», – поняла Лина. «Да, это, наверное, очень интересно. Только у нас за воронё тоже крокодилом скармливают». — Да, — протянул Стас, — весело вы тут живете? Вот и я говорю, — вздохнув, — сказала Лина. А потом с Надежды. — Слушайте, а если я вам сбежать помогу, вы мне театр покажете? — Ответить утвердительно у меня язык не повернулся. Не люблю я врать людям, которые мне нравятся. Но все таки поинтересовался. А что, ты правда можешь помочь нам сбежать? — Вообще-то нет, — грустно призналась она. — Если бы могла, я бы сама давно сбежала. «Тебе-то зачем?» – удивился Стас. «Ты же невеста фараона. Завтра свадьбу сыграешь, станешь фараоншей. У тебя куча слуг будет, куча рабов, наряды там всякие, сокровища». Он распаляясь говорил так, словно собственные слова причиняли ему боль. Алина, слушая его, хмурилась и становилась все мрачнее. Заметив это, Стас продолжил с каким-то жестоким злорадством. «И фараон у тебя симпатичный, молоденький такой. Любить тебя будет. Тебе же интересно, да ведь?» Вот гад, меня аж перекосило от его наглости. И еще я понял, он ревнует отчаянно, вот и психует. Алина ударила кулачком по решетке и закричала. «Замолчи, дурак! Какой же ты дурак?» И сразу же заплакала на взрыв. Соса торопила, молчал, а Улик, до тех пор не вмешивавшись в беседу, на этот раз заметил. «Ну все, хана вам, слуги Осириса». Я не очень понимал, что Алина расплакалась. Ну, нахамила Тас, тем же и ответила бы. Ее, во всяком случае, на костре сжигать не собираются Наверное, ей просто фараон не нравится Я попытался успокоить ее Лина, ну что ты, перестань Фараон как фараон, нормальный Чтобы вы понимали, мальчики, перебила она, беря себя в руки Вы думаете, меня спрашивали, хочу я замуж или не хочу? Именно хотя бы приказал всех девчонок ко дворцу пригнать Прошел, ткнул меня пальцем Вот это говорит, и все И больше я ни папу, ни маму не видела Их к тебе не пускают, жалостливо спросил я «Казнили их!» – тихо ответила она, и две запоздалые слезинки скатились по ее щекам. «Как то казнили?» – опишил я. «За что?» «За то, что папа был простым гончаром, а мама женой простого гончара, а у фараона не может быть родственников низкого происхождения!» «Ну и логика!» – поразился я. А у Стаса лицо стало такое, будто он тоже собрался плакать. «Лина, прости меня!» – сказал он просто, и я даже зауважал его. «Я сам не знаю, что на меня нашло!» «Да ладно!» Она вытерла слезы. «Ты же не знал ничего. К тому же скоро я встречу с ними». И она улыбнулась. «С кем?» Не понял я. «С папой и мамой», ответила она, продолжая мечтательно улыбаться. «Ведь фараон тяжело болен и знает, что скоро умрет. А вместе с ним в царство мертвых отправятся его самые любимые слуги и, конечно, жена. Он для того и женится, чтобы в землях Анубиса у него была молодая жена». «У меня комок подкатил горло». Алина продолжала. «И я не боюсь туда уйти. Ведь сказано же... Первые песни жреца Нефихотепа время, которое проводится на этом свете – сон, а в землях Анубиса меня ожидает пробуждение в прекрасном мире, и там я снова найду своих родителей. Религия – опиум для народа, по-русски пошутил Стас невесело и закончил философски, а может так и лучше. В это время глаза Лины окончательно высохли, и она сказала, понизив голос, так, чтобы не услышал улик. Но иногда все-таки страшно. Сказано в песне арфиста. Оттуда никто не приходит обратно. И вдруг прав герои они, которые не верят в царство мертвых, так говорит он Богу Атуму: Нет в той пустыне воды, она глубока-глубока, она темна-темна, она вечно вечно Пару я думаю, так же. И тут я вдруг допридумал то, что начал придумывать вчера перед сном. А фараон хотел бы вылечиться? спросил я для начала. «Конечно, — ответила Лина, — только никто его вылечить не может. Он уже 12 лекарей крокодилом скормил, а двоим повезло. Он их отравил теми же лекарствами». «Отлично. То есть не то отлично, что лекарей поубивали, а то, что я выяснил, главное. Лина, — сказал я, — по-моему, ваш, они прав. Раз так, тебе нужно спасаться. Если мы отсюда выберемся, мы тебя возьмем с собой. Там, откуда мы пришли, ты будешь учиться в школе, ты будешь ездить на машинах, летать на самолетах». «А кто такие самолеты?» Никто а что. Самолеты это такие большие серебряные птицы, внутри которых сидят люди. Зря я про самолеты начал. Сразу почти напрочь потерял ее доверие. Сначала-то она мечтательно протянула. Красиво. Но потом вдруг стряхнула головой и сказала. Мальчишки любят придумывать. Это нечестно. Я-то вам всю правду рассказала. «Да сед с ними с самолетами! Не это главное!» — постарался исправить положение. «Я тебе клянусь, что там тебе будет хорошо, и уж точно никто там тебя не заставит замуж выходить». «И что же, я всю жизнь буду жить одна?» «Почему одна? Станешь старше, сама себе мужа найдешь, который понравится». Тут Стас сделал вид, будто что-то уронил и принялся лазить по глиняному полу камеры. Но я-то понял, зачем он там лазит, чтобы мы не заметили, как он покраснел. Но Лина на него вовсе не обращала внимания. Она напряженно думала, наконец повторила брезгливо. Сама найду мужа, но ведь это стыдно. Женщина не должна искать себе мужа. Прямо белое солнце пустыни какое то только паранжи не хватает. Ладно, продолжала я, чувствуя, как удача ускользает между пальцев. И с мужем тоже сед с ним. Главное, не убьют тебя. А ведь нужно, потому что никакого царства мертвых нет. А ты откуда знаешь? На верблюда», — огрызнулся я, хотя слова «откуда» и «от верблюда» в древнеегипетском совсем не рифмуются. Но почему-то именно это ее сразу убедило. Может быть, в этом совсем древнем и отсталом Египте вместо кошек священные животные верблюды? «Хорошо», — сказала она. «Только как вы спасетесь? Отсюда не убежишь». «Ты с фараоном можешь поговорить?» «Могу, конечно. Только я стараюсь лишний раз с ним не встречаться». Стас к этому времени уже оправился от смущения и любопытно любопытством прислушивался к нашему разговору. «Придется встретиться. Передай ему сегодня же, что я, великий лекарь своего народа, и могу исцелить его за пять минут». «А это правда?» — не поверила она. «Честное слово», — ответил я. «С помощью волшебных браслетов...» «И, и специальных заклинаний влез Стас». «А это еще зачем?» — спросил его по-русски. «Пусть думает, что без нас не справится, а то браслеты отберут, а нас все равно поджарит». Умион! удивился я мысленно. А Хейлине, подумав, сообщила. «Сегодня я ему ничего передать не смогу. Он сегодня свадебную юбку примеряет. Только завтра утром». Времени оставалось в обрез. «Постарайся пораньше», — попросил я. «Хорошо», — кивнула она. «Только мне кажется, фараон тебе не поверит». «А ты скажи ему, пусть попробует. Если я наврал, меня все равно на костре сожгут. Так ведь? А вдруг не наврал?» «Хорошо, попробуем», — пообещала она. И попрощавшись, вышла. И какое заклинание мне читать, прикажешь, спросил Астаса, когда дверь за ней закрылась. Да какая разница, махнула он рукой. Главное по-русски, хоть считалочку какую-нибудь возьми.